«Очутившись на той стороне и не желая нарушать закон, я должен был бы опять-таки явиться к ближайшему полицейскому начальнику, и меня тут же перебросили бы назад в швейцарию А и швейцарии снова туда, оттуда снова сюда. Так, кочуя от одного пограничного поста к другому, я постепенно умер бы с голоду. Во всяком случае, странствовал бы веки вечные между полицейскими участками и таможнями. Так что же нам остается, как не нарушать закон». Судья пожал плечами. Ничем не могу вам помочь, я обязана судить вас. Минимальное наказание — две недели тюрьмы. Таков закон. Мы должны оберегать нашу страну от нашествия беженцев. Я знаю. Судья заглянул в его дело. Единственное, что я мог бы для вас сделать, это обратиться в Верховный суд с просьбой, чтобы отбытие срока было засчитано вам как предварительное заключение, а не как тюремное наказание. — Очень вам благодарен, — сказал Керн. Но мне это безразлично. В данном случае мое самолюбие нисколько не задето. Это отнюдь не одно и то же, заявил судья с некоторой горячностью. Напротив, это очень важно с точки зрения гражданских прав. Если вы были в предварительном заключении только, то на вас нет судимости. Разве вы не знали? С минуту Керн молча смотрел на этого наивного и добродушного человека. «Гражданские права», — сказал он затем. «А на что они мне, если я лишен даже самых элементарных прав человека? Я тень, призрак, гражданский труп». К чему же мне все то, что вы называете гражданскими правами? Судья задумался. Но надо же вам иметь хоть какие-то документы, сказал он. Может, нам попросить германское консульство выдать вам удостоверение? Год назад этого пытался добиться чешский суд. Прошение было отклонено. Для Германии мы вообще больше не существуем. А для остального мира только как дичь, за которой должна охотиться полиция. Судья покачал головой, словно укоряя кого-то. Разве Лига Наций еще ничего не сделала для вас? Ведь вас тысячи, и вы должны как-то жить. Вот уже несколько лет, как Лига Наций обсуждает вопрос о выдаче нам удостоверений личности. Терпеливо ответил Керн. И каждая страна пытается сбагрить нас другой. Видимо, это продлится еще немало лет. Ну а пока? Пока? Сами видите. Боже мой, с неожиданной растерянностью произнес судья, растягивая слова, как это свойственно мягкому швейцарскому диалекту. «Вот так проблема. И что же с вами в конце концов станется?» «Этого я не знаю. Куда важнее, что произойдет со мной сейчас». Судья провел ладонью полоснящейся щеке и участливо взглянул на Керна. «У меня есть сын, — сказал он, — приблизительно одного с вами возраста. Мне даже страшно подумать, что вдруг ни с того ни с сего его тоже станут гонять с места на место. И только лишь за то, что он родился, а у меня есть отец». «Ответил Керн, посмотрели бы вы на него?» Он повернул голову к окну, за которым лучах мирного осеннего солнца стояла яблоня, отягощенная плодами. Там, за окном, была свобода, там была рут. «Я хотел бы задать вам еще один вопрос», сказал судья немного спустя. «Правда, он не относится к делу, и все-таки хочется спросить. Скажите, вы еще верите во что-нибудь?» «О да, я верю в священный эгоизм» в безжалостность, в ложь, в косность человеческого сердца. Вот чего я опасался. Впрочем, как же вам рассуждать иначе? Но это еще не все спокойно, продолжал Керн. Я верю также в доброту, в чувство товарищества, в любовь и в готовность людей помогать друг другу. Все это я испытал на себе. Быть может, больше и иного из тех, кому живется хорошо. Судья встал и, неуклюже обойдя свой стул, подошел к Керну. «Приятно слышать такие слова», — пробормотал он. «Что же мне сделать для вас, если бы я только знал?» «Ничего», — ответил Керн. «Теперь я уже сам знаю законы. Один мой приятель — так тот настоящий специалист по этой части. Отправьте меня в тюрьму. Я направлю вас в предварительное заключение, а ваше дело передам в Верховный суд. Если это облегчает вам вынесение приговора, пожалуйста. Но если предварительное заключение продлится дольше, то уж лучше тюрьма. Оно не продлится дольше. Об этом я позабочусь». Судья извлек из кармана огромный кошелек. «К сожалению, существует только одна примитивная форма помощи», — неуверенно сказал он, доставая сложную бумажку. «Мне больно, что я не могу сделать для вас ничего другого». Керн взял деньги. «Это единственное, что нам действительно помогает?» — ответил он и подумал. «Двадцать франков! Какое счастье! На них рут сможет добраться до границы!» Он не решался написать ей, Еще чего доброго выяснится, что она уже довольно давно живет в Швейцарии, тогда ее тоже осудят. Теперь же она может рассчитывать на обычную высылку. А повезет, так просто выпишется из больницы и отправится куда захочет».